Глава 81. Res angusta demi. Трудности домашней жизни. Латынь. Мне уже приходилось говорить о том, как теперь, достигнув почтенного возраста, расцениваю я свое отчаянное безрассудство, побудившее меня уговорить мою дорогую подругу, чертя голову, ринуться в мои супружеские объятия, хотя нам обоим едва сравнялось 20 лет. В полной мере понимая насущную необходимость бараньих отбивных и своевременной уплаты по счетам булочника, «Я как мужчина и отец оравы отчаянных головорезов, любой из которых может нахально сославшись, например, папеньки и маменьки, не сегодня-завтра убежать в Шотландию, вполне отдаю себе отчет в том, какую осторожность надлежит мне проявлять», описывая первые годы супружеской жизни Джорджа Уоррентона Эсквайра и его супруги Теодози. Стремясь к тому, чтобы мое жизнеописание послужило предостережением пылким и безрассудным юнцам, я должен, удобно расположившись в своем кресле, посыпав голову пеплом, громогласно воскликнуть «Меа кульпа» – моя вина латынь, и со смиренным видом заявить о своем раскаянии. Однако, если говорить на чистоту, то моя семейная жизнь, вопреки всем мрачным предсказаниям моих дорогих родственников, жестоко разочаровала этих почтенных и добродетельных людей – У нас были свои испытания, но я вспоминаю о них без всякой горечи. Были свои страдания печали, но их милосердием Божьим излечило время. Случалось, мы терпели нужду, но перенесли и это к немалому изумлению сострадательно наблюдавших за нами родственников. А награда за все была столь велика и драгоценна, что я не смею доверить свои чувства перу и бумаге, и с величайшим благословением могу открыть их лишь тому, кому возносит свои молитвы и хвалы и весь род Людской. Не подлежит сомнению, что вступать в брак, не имея материального достатка, неосмотрительно, опасно и даже преступно с точки зрения нашего общества, но разве тысячи моих собратьев не совершают из года в год это преступление, уповая лишь на Бога, на свой труд и выносливость? Неужели юная пара не может довериться друг другу и не имеет права начать супружескую жизнь, пока шалаш не будет полностью обставлен, погреб и кладовая набиты припасами, буфет заполнен столовым серебром, а кубышка — деньгами? Если бы законы, по которым живет благородное сословие, распространились на всех прочих обывателей земного шара, люди перестали бы плодиться». Наши благородные господа дрожат в своих шелковых чулках и лакированных туфлях перед стремительным потоком жизни, и годами ищут моста или ждут появления золоченной ладьи, дабы переправиться на тот берег. Бедняжки же не боятся замочить свои босые ноги, смело ступают в поток, надеясь на свои силы и вручая себя судьбе». Кому охота обрекать родную дочь на нищету? Кто посоветует сыну подвергнуться бесчисленным испытаниям нищенской супружеской жизни, лишить свою любимую привычного достатка и комфорта, и обречь ее на жизнь в бедности, в лишениях, в болезнях, в долгах, в одиночестве, без друзей, подвергнуть ее неисчислимым мрачным последствиям ангустадемии? Я смотрю на мою жену и мысленно прошу у нее прощения за то, что возложил столь тяжкое, мучительное и опасное бремя на столь хрупкие плечи. Я думаю об испытаниях, которые она перенесла, и благодарю Бога за ее постоянство и верность за неизменную любовь, укрепившую ее силой на трудном жизненном пути. «Я плохой судья в вопросах о браках. Мой собственный брак был столь безрассуден и столь счастлив, что я не смею давать советы молодым людям. Я испытывал бедность, но терпеть ее мне было не в тягость, а не пройти я через это испытание. Мне бы, быть может, никогда не довелось бы узнать, как велика бывает доброта друзей, как восхитительно чувство благодарности и какие неожиданные радости и утешения могут порой сопровождать и скрашивать скудную трапезу, слабая огонь очага и долгие часы труда». Одно могу сказать с уверенностью, очень многих весьма порядочных людей, живущих в бедности, жалеют совершенно понапрасну. Добросердечные и благородные господа, случайно забредя из ослепительного света своих богатых хором в сумрак убогого жилища бедняка, с непривычки как бы лишаются ясности зрения и натыкаются на препятствия, которых не существует для нас, ибо наш взор не замутнен. Они изумляются нашей невзыскательности, когда мы весело попиваем жидкое пиво и закусываем его куском холодной баранины, от всей души благодарим Создателя. Мой добрый тесть-генерал женился на своей моле, еще будучи пехотным поручиком, и кошелек его в те дни был не туже набит, чем мой. Эта супружеская пара тоже испытала немало превратностей судьбы. Думается, мне, хотя моя жена никогда в этом не признается, что они поженились так, как это делают нередко в молодые годы, не спросив предварительного согласия родителей. Издатель перелистал книги регистрации тайных браков, но не нашел в них имен Мартина Ламберта и Мэри Бенсон. Но так или иначе, они были настолько довольны своей участью и своим браком, что не захотели лишить такого же счастья своих детей, и мысль о том, что нам в нашей семейной жизни придется, быть может, испытывать кое-какие небольшие лишения, нисколько их не пугало. Я же, признаться, постарался ввести в заблуждение своего будущего тестя и самого себя, когда обсуждал с ним мои денежные дела. Считая, что я располагаю двумя тысячами фунтов, его драгоценная дочка первые несколько лет, во всяком случае, ни в чем не будет знать нужды, генерал с легкой душой отплыл на Ямайку. Покрыв расходы по экипировке себя и своей семьи, этот почтенный человек, уезжая, был не богаче своего зятия. Моя Тео получила в приданое несколько безделушек, немного старинного кружева и кошелек с двадцатью генеями, которые скопили для нее мать и сестра. Подсчитывая свои капитал, я прибавил к ним, как отнюдь неблагонадежный долг моей почтенной матушки, но она, увы, так и не согласилась его признать вплоть до того часа, когда Господь призвал ее оплатить свой уже последний долг на земле. Те суммы, что я посылал ей, и те, что она черпала из моего наследства, пошли, утверждала она, на поддержание и переустройство имения, которое перейдет ко мне после ее смерти. А то немногое, что ей удается откладывать, должно достаться моему бедному брату, у которого нет ничего за душой и который не спустил бы всех своих денег, если бы не считал себя единственным наследником Вергинского поместья, каковым он и стал бы. Это обстоятельство, дорогая маменька, не забывала подчеркнуть в каждом из своих писем, не родись я случайно на полчаса раньше него. Сейчас он доблестно служит своей родине и королю. Оплатить его производство и новый чин, ее материнский и она бы сказала «мой братский долг». «Когда я закончу свои занятия юриспруденцией и свои драматургические забавы», писала госпожа Эсмонд, «меня с нетерпением будут ждать на родине, где я должен занять подобающее мне по рождению место». Последнее соображение она настойчиво доводила до моего сведения через Маунтин, пока не получила известия о моей женитьбе. Стоит ли пересказывать, в каких выражениях излился на мою голову ее гнев, когда она узнала о предпринятом мной шаге? После замирения «Канады, мой дорогой», Гарри попросился в отпуск и, как почтительный сын, отправился в Виргинию навестить мать. Он писал мне, какой был ему там оказан прием и какие пышные празднества закатила наша матушка в его честь. Каслвуд, вот где она не жила после нашего отъезда в Европу, снова широко распахнул свои двери для всех друзей-колонистов и нашему доблестному воину, другу генерала Вулфа, отличившемуся под Квебеком, был оказан подобающий почет». Не обошлось, само собой, разумеется, и без нескольких неприятных стычек из-за того, что мой брат упорно желал поддерживать дружбу с полковником Вашингтоном из Маунт-Вернона и не уставал превозносить его до небес. Что ж, я тоже отдаю должное этому господину и всем его добродетелям, и не менее искренне, чем самые близкие друзья генерала Вашингтона, восхищаюсь его успехами и великолепным упорством, проявленным им в сражении, столь прискорбно кончившихся для Англии несколько лет спустя». Но если стычки между Гарри и матушкой происходили довольно часто, как явствовало из его писем, почему продолжал он оставаться дома, невольно задавал я себе вопрос. Один ответ напрашивался сам собой, но у меня не было охоты делиться своей догадкой с миссис Уоррингтон, ибо мы с ней не раз обсуждали романтическую привязанность нашей малютки идти к моему брату и удивились тому, как мог он ее не замечать. В душу мою, как вы, вероятно, уже догадались, закралось подозрение, что братец нашел себе дома какую-нибудь молодую особу, которая пришлась ему больше по вкусу, чем наша милая Эстер, и это было причиной его затянувшегося визита в Виргинию. А вскоре от него пришло письмо, содержавшее, если не полную исповедь, то признание одного небезинтересного факта. Не называя имени, Гарри описывал некое юное существо, являвшее собой, как и положено в подобных обстоятельствах, образец совершенства и красоты». Моя жена попросила показать ей письмо, я не мог отказать ей в этой просьбе и протянул письмо с довольно скорбным выражением лица. К моему удивлению, прочтя его, она не выразила подобающей случаю печали.